Ржавый Сергий провел главного гостя в зал, выдолбленный в скале. От морозного двора его отделяла занавеси шкуры. У огня под низким потолком сидели пятеро мужчин. Лица их отсвечивали красным, бороды золотились в выскрах очага. На глиняных блюдах лежали куски мяса, головки сыра, темные лепешки, очищенные зубки чеснока. Имелась грубая серая соль. Кисло внесло от яблочного вина. Приятно веяло от густой похлебки, сваренной из сушеных грибов. Ко всему примешивался запах мужского пота и аромат сосновой смолы. «Хвала Иисусу и духам гор! Они добрались!» – произнес хозяин. Гость назвался и пожелал здоровья собравшимся. Сергий усадил его рядом с собой на меховом ковре. Скомары ответили приветствиями, представившись один за другим. Двое из них явились из Фраки. Их звали Констант и Максим. Трое были иллирийцами. Их слушались отряды от Мизии до Эпира и Македонии. Имена их были Гай, Павел и Александр. По обычаю, в знак особого доверия, они называли не клички, а старые имена. Светозар знал, что Сергий – самый авторитетный из разбойничьих вождей. Хозяин разлил вино по медным и глиняным кубкам. «За умножение наших сил и успех общего дела!» произнес он короткий тост и первым отпил из кубка. «Будем здоровы!» – ответили мужчины. Они принялись за приятное дело. Пошли в ход ножи, разрезая сочное мясо, куски свежего хлеба опускались в густое грибное варево, чтобы тут же исчезнуть в прожорливых ртах. Старшина с кловин тоже не терял времени. Он был слишком голоден с дороги. Первое время никто не говорил, слышно было лишь как шумом работают рты. Потом Сергий, чтобы развеселить гостей, вспомнил историю минувших дней. Дико жестикулируя, он все время хохотал, сбиваясь в рассказе. Задунайский варвар с трудом понимал такую речь. И всего сказанного он уловил лишь, что пару лет назад скомары Сергия захватили важного римского чиновника, перевозившего деньги из ратиория. Тот проявил себя не только трусом, но и смекалистым человеком. Во время схватки он, сидя в повозке, испражнился прямо в сундук с деньгами. «Я слышу! Бр-бр-бр!» бр бр бр опять расхохотался Сергий, изобразив звуки испускания газов. «Кругом бой! Мои парни добивают охранников, гунов, вяжут пленных! С десяток набралось!» «Все хорошо! Только странный звук!» «Пробираюсь вперед, <связывающие> делается все утробней, так словно кому-то животом дурно». «Я?» «Сразу узнал по голосу кишок, что шишка не меньше нотария префекта?» Ткнул пальцем Сергия Гайзепира. «Так ведь, да? Он обосрался!» «А пахло чем?» «Цветочным лугом? Может, приправы из гвоздики?» Усмехнулся в густые усы Констант, прозванный «Ленивым». Румянец удовольствия заиграл на его круглых щеках. «Может, не того поел? Бывает с этими парнями?» «Конечно! Не того поел, не туда поехал, не тех повстречал!» Свитозар не прислушивался к репликам, он мысленно повторил все сказанное хозяином и засмеялся, грубо, утробно, с удовольствием от настоящей забавы. Удовлетворение выразилось на лицах скомаров Они тоже были довольны. Старшина Склавин почувствовал, не только языческим племенам нужна дружба с разбойниками, Они сами еще больше варваров желают ее, нуждаются в ней. «Мне удалось тебя развеселить, угрюмый уволень. Значит, мы договоримся сегодня», — подумал Сергий, глядя на Светозара. «Завтра по-братски обменяемся стрелами. Послезавтра пойдем в бой». Смех начала дружба а с женщинами и любви. «Ты, я вижу, парень, хоть и себе на уме, а все равно прямой. Ржешь тоже как человек. Люблю таких». Он широко улыбнулся и приготовился возобновить рассказ. Нотарий – писец, составлявший и заверявший при том или ином должностном лице Византии. Статус нотария определялся статусом его господина. «Что случилось дальше?» – спросил Гайя из Эпира. «Один момент», – хозяин залпом допил вино. «Я осторожненько подбираюсь к повозке, поднимаю занавес мечом и...» «Но чего ты тянешь, Сергий? Говори!» — с наигранной лаской в голосе попросил Констант. «Увидел-то что?» Светозар оторвал ребро от большого куска козлятины, принялся обгладывать, в то же время внимательно слушая Сергия. Разбойник снова взял короткую паузу. Не пережевывая, проглотил кусочек хлеба. Продолжил отчетливо произнося слова. «И вижу, что толстый, прилизанный детина, спустил желтые...» все в узорах штаны и гадит прямо в сундук с серебром, не переставая. И оттуда не пахнуло на меня весенним лугом. Он испугался, вытрущил глаза, крестится, штаны еще не подтянул, а упал на колени и твердит «Я беден, нет у меня золота, нет ни солида». «Но я и так знаю, что он серебро везет». «Серебро!» Гайя Запира закашлялся. Сергий замер, выкатив глаза только что?» — лениво спросил Констант. «Он что, обмануть тебя хотел?» Хозяин сделал вид, что не услышал вопроса. Продолжил рассказ. «Что везешь?» — спрашиваю. Он молчит. Потом говорит. «Пряности и ткани везу». «Тут я упал. Пряности?» — говорю. Он кивает. «Это не так пахнут у тебя пряности?» — спрашиваю. Он кивает, потом мотает своей жирной башкой. Жидкие волосенки растрепались, лысином вся на виду. Объясняет, что это у него на случай нужды ящик, а пряности на другой повозке в мешке. Слышу, хвосту орет, что нашел много всякого барахла. Мой купец доволен, думает, провел с комара дурака. Я ему тогда говорю, с каких пор евнухи занялись торговлей? «Тащи, — говорю, свое сраное серебро, сам отмывать будешь». Вот он его сам отмывал. Правда, каждый миг его снова животом разрывало. Ну и вонь он после себя оставил. Да, с этими важными крысами всегда так, перебивая смех товарищей, добавил Гай. Потому они и душатся с утра до ночи. Чуть что начинают сразу вонять со страху, иначе зачем мужчине столько сирийских масел? «Доброе у тебя сердце, Сергий. Отпустил, небось, бедолагу. Жалился?» Язвительно полюбопытствовал Александр. Почесал раздувшийся под черной шерстью туники живот. Прягнул золотым обручем на сильной руке. «Отпустил!» — послал хозяину его голову. «Знаю ведь, со всякой чиновничей сволочью дело иметь нельзя, и жалить ее нечего. Они нас не пожалеют!» «Уж это точно!» — воскликнул Александр. Слушатели закивали головами, Светозар заметил, что последние слова Сергия вернули всем былую серьезность. Яблочное вино совсем выветрилось из голов. Пирушка старых друзей превратилась во встречу военных вождей, каждый день противостоящих могущественной империи. — Ладно, — с хрипотцой протянул хозяин, — о деле теперь поговорим, пошутить успеем. Пусть отважный Светозар скажет, какие вести он принес от нашего доброго соседа, князя Даврита. Хорошие вести, начал варвар, подмечая, как его уверенность действует на главарей скамаров. Те чутко слушали, быстро трезвее. Огонь пылал в жилах, но утихал в голосах. Суровые лица были неподвижны. Зоркие глаза разбойников застыли, полные холодного ожидания. Византия не зря считала этих людей опасными». Все силой мы пересечем Дунай по весне. Перейдем во множестве мест, едва только воды успокоятся после таяния льдов. С нами гунные готы. Есть войски гипиды и другие племена. Есть римские дезертиры. Свою дружину и дружины нескольких племен Даврит сам поведет на столицу. Империя едва удерживается на границе. Армии ослаблены войной на востоке. Князь просил меня вместе с вами отвлечь солдат из Элирика. «позволив наибольшему числу склавин спокойно пересечь реку». «Десяток людей, что ты привел с собой, не слишком много для подмоги нам», заключил Максим. «На кого еще будешь рассчитывать?» «Нас, комаров, не так много». «При дедушке не было больше». «Тогда движение всю фракию охватило, да и лирика часть». «Весь обиженный люд в горы и леса уходил». «Вспомни, как все закончилось», перебил товарищ Александр. Потер старую рану на плече. Она досталась ему во время бегства после неудачного боя с наемниками, устроившими с комаром засаду. Светозар приготовился ответить, но решил подождать. Ему хотелось узнать, что еще скажут вожди с комаров. Он слушал, скрестив руки на груди. Приятный дурман сытости дарил ему наслаждение. «Как народишко собрался так и разбежится. Ты вот чего плечо трешь?» Продолжал Максим. «Не забыл, наверное, как тебя свои же предали, когда император им посулил прощение и защиту от обидчиков», — напирал Павел. «Еще припомни тех, кто до последнего дрался, кто попал в лапы палачей, рывавших людей на части лошадьми. Помнишь головы братьев, что выставили на колиях вдоль дороги на Фессалонику? Сколько их было? Вспомни!» «Ничего не забыл. Зря ты меня коришь». и Уистиняна оказались постельнее проповеди о соединении повстанческих сил. Божественный ублюдок многих убедил. Его постановления обещали защиту имущества землевладельцев от ростовщиков. Сейчас мы знаем, чего стоили посулы доброго августа. Сейчас крестьяне и колонны в положении ничем не лучше, чем прежде. новелы Новые конституции. постановления императора Византии. «Поэтому нас и давят. Минувшим летом в Македонии солдаты разорились десяток селений. Всех, кого взяли в живых, продали на рудники». Гайзепира со злобой разорвал ароматные ребра. Оторвал зубами кусок нежной козлятины. Не единожды Светозар пересекал Великую реку. Приходилось ему сражаться в разных местах империи. Он немало повидал. Брал богатую добычу, терял друзей в схватках. Но то, что ему приходилось слышать теперь, открывало внутреннюю жизнь странного мира римлян. «Милости божественных новелл», – процедил через кривые зубы Максим. Глаза его выкатывались от гнева. «Не нужно думать, что константинопольские владыки дураки», — обратился к Светозару Павел. «Они опасней змеи и хитрее лис». Юстиниан так ругал в новеллах злобных ростовщиков, алчных магнатов, толкавших народ к голоду, что ему многие поверили. Как не поверить? «Сколько слов правды», — сказал император. Посланец Даврита слышал про то, как в золотой стране тысячи крестьян умирали от голода в неурожайные годы. Он знал, что кредиторы выбивали из должников последнее, не считая с тем, уродила земля или нет. Деньги правили этой страной. Правили беспощадно, подхлёстывая корыстолюбие сильных. Его поражали рассказы о том, как суровые годы богачи забирали за ничтожное количество хлеба всю землю нуждавшихся. Землю люди брали себе так, словно она была создана ими, а не богами, сотворившими мир. Неудивительно было, что землевладельцы бежали в горы к скамарам. Поражало Святозара другое. и Еще большее число подданных Византии погибало от голода и эпидемий, но не поднималось на борьбу. Лишь немногие сознавали себя свободными. Нить общей беседы прервалась. Гости переговаривались между собой, вспоминали прошлое, делились обидами на общего врага. Констант неторопливо что-то объяснял Святозару, не обращая внимания на то, что того занимали собственные мысли. Сергий понял, что пришло время вернуть разговор к основной теме. Много важного еще требовалось обсудить. Посланец Даврита не сказал еще своего слова. «Дайте гостю договорить, братья», — громко произнес хозяин. «Он выслушал нас. Мы его перебили, а он выслушал. Пусть расскажет, что предлагает нам князь Даврит».